Глава сорок Голоса приближались, а я все еще не могла побороть оцепенение. Дикость какая-то. С чего такая реакция? Мы ведь с ним уже живем вместе. любой Валерьевна, где моя красавица? Словно сквозь толщу воды слышала веселый голос Глеба. «Ишь, какой шустрый!» — с наигранным возмущением отвечает женщина. «Думаешь...» «Что я тебе белую лебедушку без выкупа отдам?» «Я? Лебедушка?» У меня непроизвольно вырвался смешок, и оцепенение спало. Я медленно повернулась на голоса и увидела Глеба. Он был сегодня великолепен. Черный костюм ему невероятно шел, а в сочетании с белой рубашкой просто отпад. Обычно его костюмы темно-серого или темно-синего цвета, и он никогда не ходил, в кипельно-белой рубашке, а зря, ему идет. А между тем, мой мужчина пытался пробраться ко мне, аккуратно отодвигая свою будущую мачеху. Что-то я не представляю свою невесту в образе белой лебедушки, она скорее похожа на грациозную пантеру. Тут он перевел взгляд в мою сторону, резко остановился, словно наткнулся на невидимую стену и замолчал. Наши глаза встретились, женщина что-то ему ответила, но я уже не слышала ее. Все звуки разом стихли, мы с ним словно остались одни во вселенной. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем Глеб тряхнул головой, не отрывая горящего взгляда от моих глаз, сделал шаг мне навстречу. И тут же наваждение пропало, а мой жених плавной походкой как хищник приближался ко мне. «Моя королева», — произнес он глухим голосом, как галантный кавалер, взял мою руку и слегка поклонившись, поцеловал. «Черт возьми, я смутилась. Глеб, ты своим поведением меня слегка дезориентировал, попробовала отшутиться». Он вновь посмотрел пристально мне в глаза. Я на это рассчитывал. Рассмеявшись, схватил меня на руки и утащил в отсек, где находилась спальня, Любовь Валерьевна что-то кричала вслед, но он закрыл дверь и наступила тишина. Глеб поставил меня на пол и тут же прижал меня к себе. Пока я соображала, как на это реагировать, он, наклонившись, провел губами по моей щеке и, выдохнув в висок, произнес чуть слышно: Как же я соскучился по тебе! И прижал к себе еще сильней. А после тут же выпустил из объятий. Сделав шаг назад, Он вновь посмотрел на меня восхищенным взглядом. «Я знал, что из тебя получится красивая невеста, но не предполагал, что настолько. Смотришь на тебя, и дух захватывает». «Глеб, ты зачем меня сюда притащил?» Решила перевести разговор в другое русло. Я немного смущена. Если бы не предстоящая ночь, то я обязательно съязвила, но в сложившихся обстоятельствах Я реально робею. Дурдом. Сказать, что скучал. Он приобнял меня за талию и вновь притянул к себе. Не люблю при свидетелях показывать свои чувства. А еще я безумно хочу тебя поцеловать. Только я хотела ответить, чтоб действовал. Он уже накрыл мои губы своими. У меня голова пошла кругом. Как же я его люблю. Но когда он отстранился, я не смогла скрыть, вздох разочарования Смутившись, я уткнулась ему лбом в грудь. «Люд, ты чего?» Отстраняя меня за плечи, взволновался он. «Я безумно волнуюсь», — со смешком отвечаю. «Понимаю, волнение беспочвенны, но ничего поделать не могу». Он обнял меня и притянул к себе. «Знаешь, даже и не знаю, чем тебя успокоить. Разве тем, что роспись будет недолгой?» Примерно через час мы будем только вдвоем. Вот это меня и напрягает. Это чувство неловкости не пройдет, пока мы не переспим. Господи, поскорее бы наступило утро, и все осталось позади. Ну тогда давай сделаем это. Как скажешь, красавица. А почему не королева? Наигранно возмутилась. Так я тебя приветствовал, чтобы угодить своей будущей мачехе. Пусть немного побудет в романтическом экстазе. Хохотнул он, открывая дверь. «Глеб, у тебя совесть есть?» Тут же услышала возмущенный голос Любовь Валерьевны. Выглянула из-за спины Глеба. Стоит, руки в боки, пытается изобразить грозный вид. А в глазах смешки. «Нет у меня совести. Зато невеста есть». Не успела я посмеяться над его шуткой, как оказалось у жениха на руках. Хотела для приличия возмутиться, но, вспомнив про трап, обхватила его за шею руками в знак благодарности. «Не бойся, я тебя не уроню», — расценил он по-иному. Решила сделать вид, что он прав. «Глеб, а Вовчик где?» Спускаясь вслед за нами, поинтересовалась наша неугомонная. «Ждет нас на месте». «Глеб, а кто такой Вовчик?» Спрашиваю чуть слышно. «Мой отец». Мне стало дурно, хотя я и предполагала, что он будет присутствовать. Глеб отнес меня к машине и пошел к самолету за моими вещами. Тут ко мне подошла Любовь Валерьевна. «Ты как?» – сходу начала она. «Безумно волнуюсь. Не ожидала от себя такого. Мне кажется, что, когда наступит ночь, меня будет трясти от ужаса. Говорят, становиться женщиной чертовски больно». Но этого я не боюсь. А вот ожидание меня просто убивает. Тогда не жди ночи. Как прибудете на место, сразу и хватай быка за яйца. Тьфу ты, я имела в виду... Я поняла, что вы имели в виду. Но мужчину насиловать как-то не в моем стиле. А зачем тебе насиловать? Так невзначай попроси его платьишко расстегнуть. Ну и... Как совратить его? Я, пожалуй, сама разберусь. Но... Я же хотела действовать по вашему первоначальному плану. Используешь, когда его разозлишь. Жизнь-то длинная. Всякое может случиться. Думаете, что тот план поможет его успокоить? Тут же оживилась. Как ни крути, но она права. Успокаивать мне его придется и не раз. Давай поспорим. Теперь уже она оживилась, и в ее глазах сверкнул азарт. Верю на слово. Глеб вернулся, Загрузил вещи, и мы, наконец, смогли сесть в машину и направиться на место бракосочетания. Любовь Валерьевна то и дело подкалывала его, тот не оставался в долгу. Я же в их перепалку не лезла, против их двоих не потяну. Наконец, мы добрались до места, Глеб остановил машину и, повернувшись ко мне, подмигнул. Сейчас по-быстрому подписи поставим и на шашлыки. «Мы тоже?» Тут же оживилась женщина. «Вы на базе их будете есть, но без нас с Людой». Глеб помог мне выйти из машины, и я огляделась. Моему взору открылась поляна на опушке леса. На ней виднелись арка в нежно-розовых цветах и стол, возле которого какая-то женщина о чем-то разговаривала с высоким мужчиной. Позади них музыканты. Недалеко стоял вертолет. Наверное, на нем доставили работницу ЗАГСа и музыкантов. — Ты посмотри, Вовчика одного оставить нельзя, — всплеснула руками Любовь Валерьевна и, включив ускоритель, направилась к людям. — Я думаю, вполне романтично расписаться на опушке леса. На нашей свадьбе будут присутствовать только отец и его будущая жена, ну и Ян. Иди ко мне на руки, я отнесу тебя к отцу. — Глеб с чего вдруг на руках стал носить. Что бы ни убилось. Платье хоть и шикарное, но ходить в нем сложно. Да еще и обувь на каблуках. Идти и проваливаться шпильками постоянно весьма неудобно. Глеб взял меня на руки и понес к месту регистрации. Когда стали подходить, я увидела там красную дорожку. Как это мило. Стоило нам подойти, и все присутствующие разом повернулись к нам, мой мужчина поставил меня на ноги папа это и есть моя избранница люда прошу любить и жаловать его отец сказал только одно слово напряженно смотря на меня красивая и тут же получил тычок в бок от его невесты владимир константинович улыбнувшись он протянул мне свою руку отец одной красоты мало чтобы я женился С усмешкой ответил ему Глеб, приобняв меня за талию, и тут же развернул и повел в сторону арки. Женщина, регистрирующая брак, улыбнулась и начала. «Добрый день, уважаемые гости!» произнесла женщина и обвела всех взглядом. «Дорогие новобрачные, родители и гости, сегодня состоится торжественное соединение узбрака между Глебом и Людмилой».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 Она перевела взгляд на жениха. «Да». Тут же отвечает Глеб. «А вы, Людмила?» «Да». «Ваши ответы дают мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу подойти и закрепить подписями ваш новобрачный союз». Мы подошли к столу, подписали, ну а дальше был обмен кольцами, музыка, поцелуй Глеба, поздравления, шампанское. Я была счастлива. Единственное, что меня напрягало, это его отец. Я кожей чувствовала его негатив. Когда Глеб смотрел на него, тот улыбался, но стоит ему отвернуться, тот был угрюм, словно не на свадьбе у сына присутствует, а на похоронах. Владимир. Очередная сука, падкая на деньги. Это была первая мысль, когда я увидел невесту сына, Она настолько красивая, что смотреть больно. Даже мать Глеба не такой была. Страх за единственного ребенка, словно острый кинжал, пронзил мое сердце. Я еле выдавил слово «красивая» при знакомстве с ней. И если бы не тычок Любы, то сын мог заметить истинное чувство к этой сучке, позарившиеся на его состояние. Все мое существо протестовало против этого брака, но ничего поделать сейчас не мог». Он ослеплен ее красотой. Вернее, одержим ей и не будет меня слушать. Но ничего, я спасу его и избавлюсь от приживалки. С его матерью справился и с этой смогу. «Отец, объясни мне свое поведение», — вернул меня в реальность голос сына. «Извини, ваш брак для меня стал большой неожиданностью, не могу еще прийти в себя». «Надеюсь, вы не будете заводить сразу детей, поживете немного, проверите чувства?» «Скажи», – перебивает он меня, недовольно сверля взглядом, – «что ты почувствовал, когда увидел мою мать?» «Красивая девушка, если в кино пригласить, интересно, она не откажет?» «А я, когда увидел Люду, готов был украсть у мужа, если бы таковой существовал». Мое сердце сразу подсказало, что она – моя судьба. «Эх, сынок, сердце-то не всегда правду говорит. Вот возьми меня. Мое сердце – это не твое. Это ты постоянно ошибался в женщинах. Я же взрослый человек и самостоятельный с 14 лет. Готовил, стирал и убирался, пока ты был на службе. Ты же не будешь отрицать, что с уходом матери я сам себе был и отцом, и матерью? В заметь. «До Люды возле меня крутилось море, красавец, но я выбрал ее, так что я сделаю вид, чтоб поверил в твою дезориентацию. И я действительно немного ошарашен. Отец, ты, кажется, забыл, кем твой сын работает. Не хочешь принимать ее, твое дело, но обижать не позволю». «Да с чего ты это взял?» Попытался немного притупить его бдительность. «Я не слепой» ответил Глеб, развернувшись, тут же ушел. «Что ж, буду действовать аккуратнее. Возможно, Люба в этом мне поможет. Она, женщина умная, придумает, как от этой твари избавиться». «Вов, ты чего такой невеселый?» Услышал я голос своей любимой. Всегда удивлялся ее умению подходить бесшумно. «Мне кажется, Глеба невеста – аферистка». Она любит не его, а деньги сына. Они еще не жили, а он ей уже бриллианты дарит. Насчет бриллиантов – это мой подарок. Ничего криминального не вижу, если он любимую задаривает. Для него такая трата – сущий пустяк. С чего ты решил, что она не любит его? Посмотри внимательно на них. Таким счастливым я Глеба никогда не видела. Взглянул на молодоженов. «Она права. Мой сын счастлив как никогда в жизни, и что душой кривить? Она тоже смотрела на него с любовью». «Возможно, ты и права. Я сам накрутил себя. Наверное, это из-за встречи с Кристиной. Воспоминания прошлого накрыли меня с головой. Вот и результат. В каждой красивой девушке я вижу ее». «Что?» Схватив меня за руку, всполошилась Люба. «Кристина в Москве?» «Глеб в курсе, что мать в России?» «Давно она здесь?» «И что она хочет?» Забросала она меня вопросами. «Месяц назад приехала, хочет с сыном встретиться». Хм, пускай встречается, он даже с ней разговаривать не будет». Отмахнулась она от проблемы. «Я в этом не уверен. Более того, после разговора с ней он может разочароваться во мне. В нашем разрыве...» «По большому счету, виноват я, а если он еще и узнает, что я поспособствовал, чтобы они никогда не общались, не простит. Думаю, это ее месть мне». «О чем ты говоришь? О том, что я когда-то поступил подло с ней. Ты ее еще любишь?» – не спрашивает, а утверждает. «Нет, не люблю и никогда не любил. Встретив тебя, я это понял». «Будь ты на ее месте, никогда бы так не поступил». «Как?» «Не хочу об этом говорить, но ты должна знать, я далеко не мягкий и пушистый». «Я тоже тебя люблю, а прошлое должно там и оставаться. Нужно просто извлечь уроки из него. А если Глеб узнает обо всем, ничего страшного не случится. Все равно простит. Уж он-то точно знает, что святых людей нет. Мой тебе совет». Расскажи ему все сам. Ты права. Лучше я расскажу, чем Кристина. Она обижена на меня, может изгустить краски. Ну да ладно, хватит о плохом. Лучше пойдем с молодыми пообщаемся. Глебу уже не терпится сбежать от нас. Ты тоже заметил, что он глазами ее поедает? Заметил, когда пеленодуре спала. К нам подошли... «Любовь Валерьевна и отец Глеба. Он уже не смотрел на меня волком. Статный седовласый мужчина тепло мне улыбнулся и пожелал счастья. Его женщина нам пожелала кучу ребятишек. Мол, остальное у вас уже есть. Предупредила, что дома нас будет ждать подарок. Какой так и не ответила. Попрощавшись со всеми, Глеб схватил меня на руки и потащил к вертолету. Когда мы с ним вдвоем оказались в кабине, Он резко притянул меня к себе и опалил губы страстным поцелуем. Прервав его, мой муж с легкой хрипотцой произнес «Быстрей бы ночь». Зависла, не знаю, как ему сказать, что не стоит ночи ждать. «Ты боишься?» «Скорее нервничаю». Посмотрела в окно, гости стали собираться. Как-то быстро все прошло. Миг, и я уже Беркутова. Единственное, что врезалось в память – Перед тем, как скрепить наш союз поцелуем, он прошептал мне в губы «Попалась!» «Сейчас на место прибудем, будешь заедать свое волнение шашлыком или же вином запьешь!» Вернул меня веселый голос Глеба из воспоминаний. Я даже не заметила, что лопасти винта начали раскручиваться. Предпочитаю во вменяемом виде стать женщиной. «Так это не музыкантов, вертолет?» Перевела на него взгляд. «Глеб, а куда мы полетим?» «Верно, он мой». Хитро улыбнулся, и мы начали взлетать. «Летим на остров. Откуда ты сбежать не можешь?» В ответ я только фыркнула и принялась любоваться меняющимися пейзажами за окном. «Все равно из-за шума не поговоришь нормально».